Вот парадный подъезд. По торжественным дням, одержимый холопским недугом, Целый город с каким-то испугом подъезжает к заветным дверям. Записав свое имя и звание, разъезжаются гости домой Так глубоко довольны собой, что подумаешь, в том их призвание. А в обычные дни Этот пышный подъезд Осаждают убогие лица, Прожектеры, искатели мест И преклонный старик, и вдовица. От него и к нему, то и знай, По утрам все курьеры с бумагами скачут, Возвращая, сыной напевает «Трам-трам», А иные просители – лачут Раз я видел, сюда мужики подошли, Деревенские русские люди Помолились на церковь и стали вдали, Свесив русые головы к груди. Показался швейцар, допусти, Говорят с выражением надежды и муки. Он гостей оглядел, некрасиво на взгляд, Загорелые лица и руки, армячишка худой на плечах, Покотомки на спинах согнутых, крест на шее И кровь на ногах в самодельные лапти обутых. Знать брели-то долгонько они, Из каких-нибудь дальних губерний. Кто-то крикнул швейцару, ⁇ «Гони! наш не любит оборванной черни ⁇ И захлопнулась дверь. Постояв, развязали, кашли, пили гримы, но швейцар не пустил, скудной лепты не взяв. И пошли они. Солнцем полимы, повторяя, Суди его, Бог, Разводя безнадежно руками, И, покуда я видеть их мог, С непокрытыми шли головами. А владелец роскошных палат Еще сном был глубоким объят. Ты, считающей жизнью завидною Упоение лестью бесстыдною Волокитство, обжорство, игру. Пробудись, есть еще наслаждение, Вороти их, в тебе их спасение. Но счастливые глухи к добру Не страшат тебя громы небесные, А земные ты держишь в руках, И несут эти люди безвестные Неисходное горе в сердцах. Что тебе эта скорбь вопиющая? Что тебе этот бедный народ? Вечным праздником, быстро бегущая, Жизнь очнуться тебе не дает. И к чему щелкоперов забавою Ты народное благо зовешь? Без него проживешь ты со славою И со славой умрешь. Безмятежней аркадской дили Закатятся преклонные дни. Под пленительным небом Сицилии В благовонной древесной тени, Созерцая, как солнце пурпурное, Погружается в море лазурное Полосами его золотя, Убаюканный ласковым пением Средиземной волны, Как дитя ты уснешь, Окружен попечением Дорогой и любимой семьи. Ждущей смерти твоей с нетерпением, Привезут к нам останки твои, Чтоб почтить похоронную тризную. И сойдешь ты в могилу, герой, В тихомолку проклятой отчизною, Возвеличенной громкой хвалой. Впрочем, что ж мы такую особу Беспокоим для мелких людей. Не на них ли нам выместить злобу? Безопасней, еще веселей, В чем-нибудь приискать утешение, Не беда, что потерпит мужик, Так ведущая нас провиденье указала, Да он же привык. За заставой... В харчевне убогой Все пропьют бедняки до рубля И пойдут, побирая с дорогой, И застонут родная земля. Назови мне такую обитель, Я такого угла не видал, Где бы сеятель твой И хранитель, где бы русский мужик не стонал. Стонет он по полям, по дорогам, Стонет он по тюрьмам, по строгам, В рудниках на железной цепи, Стонет он под овинам, под стогом, Под телегой, ночуя в степи, Стонет в собственном бедном домишке Свету Божьего солнца не рад, Стонет в каждом глухом городишке У подъезда судов и палат. Выть на Волгу, чей стон раздается Над великою русской рекой, Этот стон у нас песней зовется, То бурлаки идут бичевой. Волга, Волга, весной многоводной Ты не так заливаешь поля, Как великой скорбью народной Переполнилась наша земля, Где народ, там и стон. Эх, сердечный! Что же значит твой стон бесконечный? Ты проснешься ли, исполненный сил, Или суде, повинуясь закону, Все, что мог ты уже совершил, Создал песню подобную стону, И духовно навеки почил.